Глава 18 «А так бы все было действительно относительно просто. Кто-то убирает младшего сына, это становится ударом для вдовствующей княгини. Потом насылает проклятие на ее внука, и этим выводит из игры старшего сына и его жену. А уж если хорошо знает всех, то потоптаться по слабостям не составит труда. И тут даже лучше, что Лучана пропал». Мать надеется и изматывает себя, а уж какими вампирши бывают эмоциональными, она убедилась. «Простая истина. Ищи, кому выгодно». Юлианна искосо взглянула на Дарио. «Первый советник. Один шаг до трона. Тем более его поддержали бы многие кланы. Мог ли он убить своего друга и собственную сестру?» «Теоретически самая подходящая кандидатура». Но в то же время Дарио совсем не стремится занять трон, заботится о племяннике, перенес искру. Последний шаг в отчаянном желании спасти наследника и не дать случиться страшному в Туманном Царстве. Играет в Добренького. Но и колдун подтверждает, что откат от проклятия уже бы очень сильно ударил проклявшего. А Дарио бодр и полон сил, и никакими болезнями не болеет вообще. Ты меня сейчас чуть взглядом не убила. Слова, произнесенные шутливым тоном заставили вздрогнуть и покраснеть. Даже показалось, что в твоих глазах огонь полыхнул. Извини, задумалась, решила она съехать с темы. Кстати о глазах, мы будем рассказывать об увиденном мной Элиджо и Фабио. Непременно, Дарью будто весь подобрался. Только вернемся в кабинет за твоим рисунком и сразу в магическую лабораторию. Мы обязаны проверять любую зацепку, так что если еще что-то придет в голову, не молчи, очень прошу». «Да я вроде как и не молчу». Юлианна шагнула за ним в кабинет. «Порталы – чертовски удобная штука, а то пока добежишь из одного конца замка в другой, и имя свое забудешь, не то, что зачем шла». «Кстати, я так и не поняла». «Где лаборатория колдуна находится? Она вообще в замке или нет?» «В замке». Дарио взял со стола изрисованный лист. «Напомни мне. Я тебе чертежи замка покажу. Ты должна в них разобраться». А так колдун живет в башне третьего крыла. Там есть переход. Элиджиу часто проводят эксперименты, поэтому требуется изоляция от остальных построек. Если есть желание, можем пройти к нему через замок. Он вопросительно посмотрел на Юлианну. «Нет уж». Прикинув, сколько идти по коридорам, она отказалась. «Давай порталом». Колдун при их появлении поднял взгляд от здоровенной книги, лежащей на столе. «Лорд», «Леди», — поприветствовал их легким кивком. «Я уже достал самые старые книги, и так и недописанные тоже». «Почему недописанные?» Юлианна подошла к столу и взглянула на страницы. «Потому что эксперименты закончились неудачно», — пояснил колдун. «Или колдун не увидел возможного развития идеи. Бывает, что еще просто становится неинтересно. Но не в этом случае. Многозначительно закончил он». «В каком смысле?» Дарио встал рядом с Юлианной и положил руку ей на талию. Прикосновение к искре его успокаивали и придавали сил. Вот здесь. Старый колдун провел пальцем между страниц. Вырвано несколько листов. Я ничего не вижу, Юлианна склонилась, внимательно рассматривая. А так и не видно, да, подтвердила Лиджио. Это заметно, если книгу закрыть. Он захлопнул ее и показал на место сшивания страниц во всех книгах количество страниц в каждой части одинаковое, а вот здесь, видите, одна часть тоньше не хватает четырех страниц, и я пересчитал, но убрано аккуратно сразу и не догадаешься. Интересно, что же там было написано? озвучила Юлианна общую мысль. Это можно как-то узнать. Боюсь, что нет моя леди. Элиджо развел руками. Но книга по заклинаниям на крови. Когда только был открыт этот вид магии, он стал очень популярен, и лишь спустя пару веков стало понятно, что это слишком опасно. Сейчас, конечно, тоже ее используют, и даже в брачных ритуалах, но очень осторожно. Неправильно составленная клятва может убить почти за просто так. Все дело в формулировках. Но всего ведь не предусмотришь. Поэтому даже князю такие клятвы не приносят. Одна маленькая ошибка, и нет половины подданных, и князя нет из-за отката. Опасно это дело, не стоит оно того. А у вас что? У нас вот. Дарью положил на стол лист с рисунком. Так Юлианна видит глаза вампиров. Леди прекрасно рисует, заметил вампир. Леди чертит неплохо, не удержалась Юлианна. Для меня ваши глаза выглядят как драгоценные камни, вставленные один в другой, и в глубине красный огонек. Так и есть, важно закивала Лиджо. У драконов зрачок вертикальный, узкий. У всех глаза разные, да и не только глаза. От того и не рождаются дети в смешанных браках. А ну, как бы родился дракон с хвостом как у русалки, или вампир бы начал дышать огнем, Как можно так? и огонь только драконы выдержат. Кажется, старый вампир нашел благодарного слушателя в лице Юлианны, но Дарио его оборвал. Элиджо, не отвлекайся. Юлианна говорит, что у Орланда в глазах нет красного огня, как у всех нас. Да быть не может. Колдун всплеснул руками. «Эти всполохи гаснут только при смерти вампира, а наследник жив». «Пока жив», — мрачно поправил его Дарио. «Так о чем в этой книге? Ты скажешь или нет?» «Так о магии на крови же», — ответила Лиджо таким тоном, будто все и так ясно. «Тут один мой предшественник пишет, что сила колдуна может зависеть от силы его рода. А если род слабый или молодой, большой силы ему не видать. Глупости, конечно. Сила колдуна зависит от дара Создателя и собственного ума, и желания учиться. «А забрать эту, как вы говорите, силу у другого можно?» Вампиры замолчали и с удивлением уставились на Юлианну. «Что? Дарио, ты сам сказал, что я могу говорить все, что взбредет мне в голову?» «Ну и вот, я спрашиваю». «Спрашивай дальше». Поддержал ее Дарио, усаживаясь на край стола. «Да просто я понять не могу», честно призналась Юлианна, разводя руками. «Вот на магии крови можно сделать проклятие, а вот нельзя, потому что так не получится. У меня в голове эти ограничения не укладываются. Вот, допустим, в строительстве определенный материал выдерживает определенную нагрузку». Это доказано лабораторно, многократно проверено и в таблицу внесено. Можно, конечно, на свой страх и риск снизить марку бетона или взять арматуру потоньше. Но экономя на этом, ты понимаешь, что конструкция развалится. Чем больше пожадничал, тем быстрее. Могут и посадить, а могут и не посадить, а заодно и бабла в карман положишь. Но я к чему? Она, тряхнув головой, резко выдохнула и принялась ходить вдоль стола туда-сюда. К тому, что материал известного качества имеет известные свойства. А ваша магия... Ну, не понимаю я ее. Что это? Энергия? Откуда берется и куда девается? Что вообще происходит с ней? Какое преобразование? И почему ею могут управлять только некоторые, а не все? Наличие особенного гена? Мутация? Мой лорд, вы где такую умную нашли? Осторожно спросил колдун, наклоняясь к Дарио. Она как начинает говорить о своей профессии, как будто страшное заклинание читает. Согласен. Тихо, чтобы не отвлекать искру, ответил Дарио. Мне очень повезло. Вот ты мне сам! Она посмотрела на Дарио. Рассказывал, что князь и княгиня через заклинание отдали жизнь за сына. А теперь Элиджио говорит, что это невозможно. «Я не понимаю», — растерянно проговорила. «Магию понимают только колдуны», — поспешил ее успокоить Дарио. «Да и то не сразу», — их мыкнув, добавил. «И не все. Все остальные ею просто пользуются». «Так как быть с противоречием?» Юлианна остановилась и, уперев кулаки в бедра, несколько грозно посмотрела на вампиров. «А никакого противоречия нет». Спокойно и уверенно заявил Элиджио. «Это невозможно, иначе бы Элене удалось это заклинание, и Орландо стал бы прежним. Только представьте, моя леди, что бы началось среди колдунов, если бы такие заклинания действовали. Гибли бы целыми семьями и кланами. Власть имеет свойство затмевать разум». «Это да», — кивнула Юлианна, соглашаясь. «Только я еще больше теперь запуталась. Но вот если взять чисто теоретически, но вот просто, как у нас говорят, с потолка, и предположить, то что наиболее вероятное?» Что на Орландо навел проклятие близкий родственник, медленно взвешивая каждое слово, произнес Элиджо. «Но за столько лет наследник уже должен был погибнуть, а проклявший бы изменился внешне». А если проклявший прячется? спросила Юлианна и прикусила губу в задумчивости. Перевела взгляд на потолок, но там подсказки не было. Поэтому произнесла очередную нелепую мысль. Или прячется под иллюзией. Ну, или макияж каждый день наносит. Господи, что я несу! Ну почему же? Элиджу мягко улыбнулся. Это очень здравая мысль, и это бы все объяснило. Кроме глаз наследника. Да и не уверен я, что листы удалил не сам автор книги. Признал с грустным вздохом: Блин, как все сложно! Юлианна топнула от досады: А мог тот, кто проклял наследника, уже просто умереть, и поэтому Орландо еще жив? Колдун отрицательно качнул головой и пояснил: Проклявший всегда умирает после проклятого. Все! Идей у меня больше нет. Юлианна уселась на стол рядом с Дарио. От вашей магии у меня все мысли в кучку уже. Леди Юлианна. Попытался утешить ее Элиджо. Вы подметили важную деталь. Никто из нас не догадался разглядывать глаза наследника. Мы с Фабио еще раз пересмотрим книги и поищем в других. Я не могу понять, как мы это пропустили. Сокрушенно добавил он. Может, этот огонь пропал совсем недавно? предположила Юлианна. А разве Фелисита не должна была об этом сказать? Она резко повернула голову к Дарио. Неужели няня не заметила этого? Могла и не заметить, ответил Дарио после минутного раздумья. Да и орландов в глаза сам никогда не смотрит. Понимаю, так себя оправдание нашей оплошности. Но с Фелиситой я поговорю, и если она умышленно умолчала...» Его рука сжалась в кулак. Юлианна накрыла его кулак ладонью, желая поддержать, и Дарья, разжав руку, переплел их пальцы. «Мне нужно поработать», — произнес он, наклоняясь к искре. «Побудешь в моем кабинете?» Задал неожиданный вопрос. «А я точно не буду мешать», — уточнила Юлианна. «Ей-то без разницы, где читать книгу, но Дарья уже не развлекательную литературу почитывает». «Нет», — улыбнулся он. «Это сделает разбор бумаг не таким тоскливым. Некоторые отчеты можно применять вместо сонного зелья. Прочитал страничку и уснул». Но если не помешаю, тогда я согласна». Ей самой не хотелось оставаться одной в своей гостиной. «Кабинет Дарья ей очень нравился». «Да и интересно понаблюдать, чем муж занимается». «Элиджио, если что-то найдешь, немедленно ко мне», — приказал вампиру. «Мы пойдем. «Да, мой лорд», — коротко кивнул колдун. «Непременно. Могу ли я навестить наследника?» «Только вместе со мной», — кивнул Дарио. «Иначе Фелисита устроит скандал». «Как только всё обсудим с Фабио». Поклонился Элиджио. У него наверняка тоже будут вопросы. Нам бы ответы, пробормотал Дарью, вставая на ноги и помогая Юлианне. Ко мне немедленно, повторил еще раз колдуну, открывая портал в кабинет. Сначала пообедают, а потом он опять закопается в бумагах. И все-таки я не уверена, что это будет удобно. Юлианна под руку с Дарио шагнула в его кабинет. «К тебе же наверняка приходят с докладами министры, в смысле советники всякие». «Сегодня неприемный день». Дарио подвел ее к креслу. «Сейчас прикажу накрыть. И...» Он тоскливо глянул на рабочий стол. «Нужно перечитать эту гору скучнейших отчетов». Юлианна, понимающе улыбнулась. «Отчеты и правда были скучными». Бесконечные доклады о положении дел, о нарушениях границ, жалобы. Да-да, Дарио приходилось еще и споры решать. В другое время у него было бы меньше бумажной волокиты. Его бы дергали только по очень важным вопросам, но в сложившихся условиях никому нельзя было доверять. Еще и приходилось внимательно следить за настроениями в кланах. Идею сменить правящий клан не оставили, хоть и затаились. И расследование. На заказчика выйти пока не удалось. Все концы в воду. Женишку Алессы и предъявить нечего, кроме украшений. А купить их мог кто угодно. И даже не сам, а прислав слугу с деньгами. На ценных вещах и магазинах, конечно, стоит охранная магия. Но преступления так редки, что в сторону камер видеонаблюдения здесь никто и не думал. Да и зачем они? когда от грабителя, решил он вломиться в сокровищницу, останется горстка пепла. Здесь все сурово. Дарью вызвал слугу и приказал накрывать на стол. Юлианна уже привыкла и даже почти не испытывала порывов кинуться помогать. Работа такая. И бросаться со своими неуместными желаниями, подрывать авторитет мужа, ставить себя в дурацкое положение и лишать слуг жалования. Угу. Запомнила, что здесь не говорят «зарплата». Но все равно, как не убеждала ее Челия, что помогать во всем ее обязанность, с некоторыми вещами, такими как, например, отмокание в ванной, она будет справляться сама. Все ж таки это будет уже чересчур. «А куда делся Иви?» Спросила, наблюдая, как слуга расставляет на столе приборы и блюда. «Что-то я давно не видела эту крылатую меховушку». При слугах разговоры только о погоде, природе, нарядах. Ничего не значащий щебет, потому что молчать тоже считается дурным тоном. То, чему аристократы учатся с рождения, ей приходилось осваивать в огромных объемах сразу. Мотается где-то. Дарьо не выразила тени беспокойства. Нагуляется и вернется. Ему полезно. Заодно и похудеет. «Иногда мне кажется, что он в один прекрасный момент просто объестся и лопнет. Ты знаешь?» Кивком отпустив слугу, Дарю усел в соседнее кресло. Я тут подумал. Бросив очередной тоскливый взгляд на бумаги, он продолжил. «А давай потом прогуляемся по скалам. Заодно я тебе покажу стаю летунцов. Что думаешь?» И такую умоляющую рожицу состроил, что Юлианна отказать не смогла. «Ты просто не хочешь работать!» Воскликнула она, кидая вампира салфеткой. «Лентяй!» «Не хочу!» Мотнул головой Дарио. «У меня порой дикое желание всех разогнать и не видеть никого лет сто». Он кинул салфетку обратно. «Сто лет?» «Это не фигура речи. К браку с Дарио прилагался шикарный бонус в виде долголетия. Реального долголетия в несколько тысяч лет». Правда, активируется ли эта плюшка в фиктивном браке – большой вопрос. При полноценном – точно да. А хочет ли она, чтобы их брак из фиктивного стал настоящим? Может, если выйти за пределы замка, там ее ждет истинная любовь? Глупости какие. Хорошо, идем гулять. не очень хотелось увидеть целую стаю летунцов. Целая толпа ушастых меховушек. Ну, милота же только потом не стани, что ты ничего не успеваешь». «Ты бессердечная», – воскликнул Дарью театрально. «Я отдам половину бумаг тебе», – нахально заявил этот наглый тип. «А давай», – засмеялась Юлианна. «Вот твои советники удивятся моим комментариям и подумают, что их в Рио правитель оттронулся умом, так что мои ошибки все равно придется исправлять тебе». «Опять все на одного несчастного меня!» Тяжело вздохнул Дарио, и Юлианна радостно закивала. «Этот муж... вампир умеет дурачиться с серьезным видом. В тебе нет ни капли жалости». «Сейчас я съем вот этот очень аппетитный стейк с овощами и резко подобрею». Юлианна взялась за нож и вилку. «А после того, как увижу целую стаю литунцов, стану совсем добрая» только надо будет переодеться». Дарио разлил по бокалам сок. Он вообще предпочитал отсылать слуг и сам ухаживал за ней за столом. Юлианна заметила, что ему не нравится, когда возле стола толкутся посторонние, ворчал, что сам в состоянии положить себе салат на тарелку, а прислуживать ему будут на приеме. В неофициальной части своей жизни он избегал церемоний, и это ей очень нравилось. «Нам предстоит прогулка далеко не по саду». «Хорошо. Просто согласилась. Как скажешь». После обеда Юлианна оделась так, как было бы удобнее для прогулки по горам. темно синие узкие брюки из мягкой ткани, которые можно заправить в черные полусапожки на едва заметном каблучке. Мягкий бежевый свитер, потому что в пещере наверняка прохладно. Внимательно рассмотрев себя в зеркало, Юлианна собрала волосы в высокий хвост и, найдя тонкий цветной платок, сложила его полоской и повязала вокруг головы, оставив торчать вверх забавными ушками концы. В этом царстве стильной мрачности иногда тянуло устроить бунт из ярких красок. «А почему бы и да?» Юлианна постучала указательным пальцем по губам. «Вот разберутся с проклятием и займется гардеробом мужа». Эх, жаль, у них нет простых белых футболок и обыкновенных джинсов, таких грубых и потертых. Но это планы на будущее. А сейчас. Я готова! Она выпорхнула из гардеробной в спальню. Очень неожиданно! Прокомментировал Дарью ушки, тут же потыкав их пальцем. Но мне нравится. Идем. Бежим! Юлианна взяла его за руку. Там же целая стая летунцов.